Глава 15. Ритуал. Что вы имеете в виду? насторожился я. Меня больше удивляло не то, что Мар знает про архитектора, а то, что она говорит про проблему, которая сопоставима со знакомым уже мне чужаком из иных миров. Хотя и про архитектора тоже нужно было понять, откуда ей известно. Хозяйка не ответила, вместо этого загадочно улыбнулась. Подлила себе чаю и принялась его пить, громко прихлёбывая. "Зачем вы отправили в мой дом управляющего тенями? Решил я зайти с другой стороны. Хотела посмотреть на тебя". Увидев мой вопросительный взгляд, Мара пояснила: "Через тени посмотреть? Ну, слышно про тебя. Да уже знаю, что тебе удалось сделать с архитектором". "Откуда?" "Мои тени много где бывают", улыбнулась ведьма. Справился ты хорошо. Держишься уверенно, дерзко, хоть и не из нашего мира. Что? одними губами прошептал я. Меня как кушатом ледяной воды окатило. А ты как думал? ещё больше усмехнулась Мара. Думаешь, мне неведома твоя тайна? Знаю, всё знаю. Но ты не переживай. Тайна таковой и останется. Я умею хранить секреты. Я был огарушен и сбит с толку. Язык прилип к нёбу, а спина вмиг вспотела. "Кто вы такая?" только и смог произнести я. "Ваяра не Морозова? Забыл, что ли?" ответила Мара и рассмеялась. Мне же было не до смеха. Я ощущал себя странно, разговаривая сейчас словно не с человеком, а призраком, явившимся сюда из того света, причём с весьма мощным призраком. Что же это за проблема уровня архитектора? Спросил я, чтобы хоть как-то прийти в себя и продолжить разговор. Думаю, ты и сам это знаешь. Вы какими-то загадками говорите. Хозяйка пожала плечами. Разговор явно не клеился. Ты ведь сюда пришёл не просто так, спросила Мара. Что бы просить помощи? Не помощи, сквозь зубы ответил я. Мне это слово резануло уши. Мара внофи улыбнулась. Кажется, ей было приятно подкалывать меня и всячески задевать. Я пришёл, чтобы предложить сотрудничество. Вы сами сказали, что мир в опасности. Да, но я имел в виду другое. Ты хочешь спасти императора, но ну так флаг тебе в руки. Спасай. Причём тут я? Мне император и все его дела абсолютно безразлично. Он лишил меня всего. Посмотри, где я живу. Так почему я должна ему помогать? Начала вырисовываться какая-то история с императором и Марузовой, и нужно было как можно быстрее понять, в чём её суть. Может быть, это шанс закопать топор войны и всё начать сначала? сказал я, внимательно глядя на хозяйку. Не я этот топор откопала и не мне закапывать, злобно прошептала ведьма. Вы сказали, что следили за мной, чтобы посмотреть на меня и оценить. Зачем Думаю, ты сможешь остановить то, что настигает наш мир. И что же? Врата, через которые архитектор пытался попасть в наш мир, до сих пор открыты. Архитектора ты убил, но что если найдётся новый, который захочет воспользоваться этим порталом? Это вопрос риторический или вы что-то знаете конкретно? Вильма вновь напрямую не ответила, сказала лишь: "Ты сможешь решить эти проблемы?" Я думаю, сможешь. Смогу. Ну хорошо. Только вот захочу ли? Мара прищурилась, улыбнулась, но уже не так, как в прошлый раз. Сейчас в ее глазах блеснуло что-то звериное. Тебе палец в рот не клади, Пушкин. Хочешь предложить обмен? Почему бы и нет? Сделка, которая устроит на собою их. Вы помогаете мне, я помогаю вам. Нет, Пушкин, ты не мне помогаешь. Ты всему этому миру помогаешь. И это прежде всего в твоих интересах, а я? Я пожила достаточно на этом свете, чтобы о чём-то жалеть. Я лишь предупреждаю тебя, скоро случится что-то ужасное. Ты можешь это остановить. А можешь не останавливать. Выбор за тобой. Значит, сделки не получится. Я начал злиться. Мара не ответила, неопределённо пожав плечами. Жаль, что я зря сюда пришёл. Тебе решить зря или не зря, уклончиво ответила Мара. Я собирался было уходить, но остановился на пороге, повернулся, бросил напоследок: В начале нашей беседы вы сказали, что устроили мне испытание, но мне кажется, вы их не мне устроили, а сами себе. И сами же их не прошли. Странный разговор с Марой заставил всю обратную дорогу размышлять меня о том, кто она такая. Может, действительно ведьма самая настоящая. Она знает, кто я такой на самом деле, видает о том, что попал я сюда из другого мира, об этом никто не знал. А ещё она знает про императора и секту, и архитектора. Кажется, она была в курсе всех дел. Тени, понял я. Вот как она это делает. У каждого есть тень, и через них она узнаёт последние новости. Я невольно глянул на пассажирское кресло, куда падала моя тень. Следит сейчас за мной. Я был уверен, что да. Прибавив газу, я вырулил на запасное шоссе, где солнце светило уже с другой стороны, выгоняя тень на улицу. Так-то лучше. Домой домчал быстро, и сразу же сюрприз. На пороге встретила меня там Мирослава. Что ты тут делаешь? Я не ожидал увидеть тут девушку. Она скромно улыбнулась, сказала: "Слухи долетели, что ты в опасности?" "Это только слухи", отшутился я. "Их передал мне человек, которому я доверяю, поэтому я решил приехать к тебе. Вдруг пригодится моя помощь". "Спасибо", я не знал, что сказать. Мне было приятно, что кто-то так переживает за меня. А как же зовут как кремень? С ним всё в порядке. Все документы сейчас находятся на стадии регистрации на заводе мои люди. Как только всё будет готово, я стану прямой владелицей. За что тебе огромное спасибо. Я даже не знаю, как благодарить тебя. Поэтому и приехала едва услышала, что ты в опасности. Да всё со мной в порядке, но благодарю за поддержку. Мы вошли внутрь. Где-то разместилась. Пока ещё нигде только приехала. Я прошу тебя разместиться у меня. Хорошие гостиницы располагаются далеко отсюда, а дом у меня большой. Комнату найдём. Мне неудобно. Да брось, всё в порядке. Ты приютила меня у себя, я просто обязан совершить ответный жест. Размещайся у меня. К тому же, у меня есть к тебе пара вопросов по одному делу. Так что ты как раз вовремя приехала. Спасибо, обрадовалась Мирослава. Я проводил её в гостиную комнату, сказал, что поговорю с ней позже, а пока она может принять ванную после полёта и перекусить. Потом спустился вниз. Как съездил? спросила Смит, подойдя ко мне. Очень странная вышла встреча. Я вкратце рассказал ей о своей поездке. Смит слушала молча, и лишь её брови красноречиво и всяких слов показывали её отношение к Маре. Видьмо, подытожила Смит, когда мой рассказ был завершён. Что всё это значит? спросил я. Да что с неё взять? злобно ответила Смит. С ума сошла, так что пытаться найти логику в её словах пустое. Не обращай внимания. Но она знает про архитектора. С такими шпионами, как те, ничего ж не знать. Езвительно заметила Смит и протянула мне небольшой медальон. Вот, возьми. Я пока тебя не было сделала. Защита от этих теней. Так они ничего не увидят. По дому тоже развесила и всем нашим раздала. Я взял амулет, положил в карман. Подошел Шмыгель, поприветствовал меня, произнес: «Александру, я нарисовал план. Вот, смотри, все вспомнил». И протянул мне лист, на котором от руки но ровными линиями была изображена схема тюрьмы, причем детально. Я принялся внимательно изучать чертеж. Ребята оказались правы. Черный лебедь был сделан как настоящая крепость. Подступить туда не было никакой возможности. Я уже тоже изучила, хмуро произнесла Смит, заглядывая из-за моей спины на чертёж. А тут? спросил я, вводя пальцем по схеме. Не получится, тут две наружные стены, каждая в 3 м толщиной, ответил Шмыгаль. А тут? Тут же нет. Там ту ж стена. А это что? Это вентиляция, но, во-первых, она очень узкая, во-вторых, похоже на лабиринт. легко заплетать. И в третьих, находится она на 30 м от земли, причём со стороны обрыва. Что за обрыв? Тюрьма находится на краю скалы, к ней есть только один проход. Основная башня находится на самом верху скалы и своими стенами выходит на обрыв, чтобы если кто-то вдруг решит шмыгнуть с окна, то прямиком на скалы полетит. Я был в отчаянии. Неужели нельзя никак пробраться внутрь? Это же тюрьма, улыбнулся Шмыгаль. Она в таком месте делалась, чтобы никто туда не пробрался. Верно, кисло заметил я. Мы некоторое время сидели молча. Катя сделала нам чай, и мы пили его у поднебесье косясь на чертёж. "Добавь к этому сам материал, из которого отстроен Чёрный лебедь", сказала Смит, ставя чашку на стол. "Ко мне силы не дадут провести никакой конструкт против них". В гостиную спустилась Мирослава. Она успела переодеться. Я представил ее своим друзьям, но это было лишнее. Как оказалось, она уже успела со всеми познакомиться, когда ждала меня от боярани Морозовой. Чай у? предложил я, поднимаясь с места. Не стоит беспокоиться, я сама налью. Я просто посижу с вами, если вы не против. Просто скучно стало. Девушка обратила внимание на чертеж, лежащий на журнальном столике. Это черный лебедь? спросила она. Откуд у ты знаешь? насторожился Шмыгель. Характерное строение. Да и помню я этот чертёж. Похоже, его отсав в кабинете весил. Все стены были сделаны из камня, который добывает наша фирма, с гордостью сообщила девушка. Да, это нам тоже известно, кивнула Смит. Мирослава, а можешь конкретнее рассказать про эти камни? спросил я. В голове начало что-то наклевываться, какая-то идея, но туманная, ещё окончательно не сформированная. Я просто чувствовал, что тут есть над чем поразмышлять. Камни третьего уровня, ответила Мирослава, пожав плечами. Обычно двужильные с моноцами силой не ниже пятого показателя. Моноцы отрицательного толка? Сознанием дела спросила Смит. Нет, обычные. Странно. Я думала, что отрицательного. Та руда была плохого качества, и её забраковали. Взяли с третьего уровня, а там только такие. Что всё это значит? насторожился я, глядя на Смит. Я видел, что и её глаза как-то подозрительно загорелись. Да так ничего, ответила она, запнувшись. Нет, вы что-то знаете? Говорите, с нажимом произнёс я. Ничего такого, пустяк, отмахнулась Смит. Постойте, вступила в разговор Катя. Если к мне имеют положительные эманации, то значит, Катя оборвала её Смит. Ничего это не значит. Так, произнёс я, поднимаясь. Или вы выкладываете всё прямо сейчас, или мы пересматриваем участие некоторых людей в операции по освобождению императора. Смит нервно юрзала, мялась. Ну же. Положительные моноцы и камни это возможность применить один старый ритуал. Капля воды называется, но это очень опасно. Что за ритуал? Он даёт возможность человеку проникать сквозь камни, произнесла Катя. Так это же, я была поражена такой новостью. Но это действительно очень опасно и сложно, тут же добавила Катя. Такой уровень сложности ритуала под силу лишь могущественному мастеру, типа, Катя перевела взгляд на Смит. Я тоже глянул. Это опасно, тут же воскликнула хозяйка школы. Вы с ума сошли. Ну как же мы по-другому попадём в чёрный лебедь, если и других вариантов нет, спросил я. Александр, послушай, ты правда не понимаешь, какой это уровень конструктов? Это опасно, очень опасно, смертельно опасно. Я не возьму такую ответственность на себя. Вы должны провести этот ритуал, подключилась Катя. Не надо говорить мне, что я должна, с раздражением ответила Смит, злобно косясь на девушку. На кону жизни императора и Пушкина тоже. Ризон назаметила Смит. Я не хочу быть той, кто убьёт Александра. Мы должны выполнить этот ритуал, произнёс я. Всю ответственность я беру на себя. Если хотите, могу и расписку написать, чтобы в случае неудач их вам не было никаких проблем. Это очень важно. Смит мялась, не могла решиться. Это не так просто. У нас нет точных данных о камнях, их полярности, ёмкости силы. Я могу сказать, Тут же подключилась Мирослава. Я эти данные ещё с детства знаю. Отец заставлял учить. Смит смерила её злобным взглядом. Мы должны это сделать, и мы это сделаем, но я в большей степени доверяю провести этот ритуал вам, нежели кому-то другому, продолжил уговаривать я. Хорошо, наконец сдалась Смит. Я проведу ритуал, но мне нужно подготовиться. Она протянула клочок бумаги Мирославе, сказала: Напиши всё, что знаешь, а я проведу расчёты. Позову, когда всё будет готово. Смит чертила на полу руны, изящные и необычные, невольно привлекая взоры всех собравшихся. Никто не смел мешать ей, но Смит почувствовала, что все хотят знать, что именно происходит. Поэтому невольно начала комментировать свои действия. Она говорила тоном учителя. Недаром была хозяйкой собственной школы, и это начало её успокаивать. отвлекать от дурных мыслей. Рунные конструкты известны ещё с давних времён. Они надёжнее всего, хотя и требуют основательной подготовки и времени, но лучше я затрачу его, чем нанесу вред кому-либо. Но создавать рунами конструкт не просто. Для этого нужен опыт и практика. Если первое у меня есть, то с практикой сложно. Никогда не думала, что вновь прибегну к ним. Не доверяю я этим рунам. Пробобнил Шмыгаль, за что получил от Смит полный укор в взгляд. Молчу. Это самое правильное, что вы, Семён Семёнович, можете сделать. Смит нарисовала в углу комнаты знак, похожий на змею. Пояснила. Это руна руна сил. Она лежит в корнях всех конструктов, является ключевой, одна из 12 главных. Через неё и будет идти основной поток. Смит переместилась в другую часть комнаты. Начертила в углу что-то похожее на очитиневшего сидика образа. Это руна власти. Она отвечает за стабильность протекающего процесса. Как сетевой фильтр, произнёс Шмыгаль, за что тут же получил испаляющий взгляд Смит. Хозяйка школы перебралась в другой угол, нарисовала там несколько кругов, объединённых двумя линиями. Это руна пространств, продолжила тон учитель говорить Смит. У неё разные задачи, но тут она нужна, чтобы выравнивать потоки и рассредоточивать их, не давая спутаться между собой. Эта руна руна имён, чтобы идентифицировать тебя. Это руна снов. Она будет отвечать за твою безопасность. Смит подумала, потом нарисовала рядом ещё одну. Глянула на меня, улыбнулась. Ещё одна не помешает. Это руна шагув, это руна огня. Это руна крови, это руна железа, это руна дыхания. Смит ходила по комнате и всё рисовала, рисовала, рисовала. Весь пол был исчерчен рунами, усиливающими, направляющими, ускоряющими, так плотно, что было удивительно, как Смиту ударяется всё ещё туда что-то втиснуть. И я же говорю, что ритуал сложный. Прочитав в наших глазах удивление, произнесла Смит. Добавила: Всё, я закончила, но это только первая часть подготовительная. Дальше ещё сложнее. Она подозвала меня, усадила на середину комнаты, пояснила. Ритуал не даст тебе сразу возможности, которую мы хотим получить. Это больше похоже на зерно, которое мы посеем в твой разум. Оно прорастёт, даст тебе умение, но на это понадобится время. Смит провела над моей головой ладонью. В грудь ударил мягкий толчок силы. Я дернулся, не ожидая такого. Сиди смирно, хмуро бросила Смит. Пол охватило мелкое, сперва едва заметное дрожь. Руны тоже начали подрагивать, их контуры засветились тревожно багряным. Стараясь не думать о плохом, я смотрел на руны. Невольно задался вопросом, как человечество смогло познать их силу. В моем мире такого нет, а тут... Казалось бы, обычные знаки, но вдруг способны собирать и направлять рассеянную повсюду силу. Удивительно. Ещё удивительнее было то, как оттачивалось это искусство. Каждый из практикующих добавлял что-то своё: завиток, графему, символ, углубляя знания практикой. С ладони Смит полился слабый ровный свет. Потоки силы стали ощутимее, полились и заструились, растекаясь вокруг и вновь возвращаясь. Смит направила свет на руны, закрыла глаза. Символы запылали багровым светом сильней. Я пригляделся. Мне вдруг показалось, что руны начали расползаться в разные стороны, словно насекомые. Остальные присутствовавшие тоже обратили внимание на эту иллюзию. Или лишь Смит была полностью сосредоточена на своём, не отвлекаясь ни на что. Когда хозяйка школы говорила мне, что этот ритуал очень сложен и опасен, она не врала. Я чувствовал, какие причудливые потоки силы рождали руны, тонкие, как нити, капризные, постоянно норовящие запутаться между собой. А ведь одно только прикосновение к ним могло вызвать самые неожиданные последствия. Поток становился всё мощнее, всё непокорнее. Смит стиснула зубы. Я едва слышал, как её дыхание стало прерывистым, тяжёлым, словно она поднимала гирю. Где-то на периферии зрения беспокойно дёрнулся шмыгаль, готовый прийти на помощь, но Катя остановила его, знаками показала не вмешиваться в процесс. Я тоже старался не создавать помех движениями, но струи тумана, идущие от рун, медленно набирающие меня в кольцо, напрягали. Туман был словно живой. Он танцевал, закручиваясь в вальсе, поднимаясь к потолку воронкой и вновь оседал вниз. Смит не смоглась держаться и застонала. Её пронзил слишком большой поток силы. Я почувствовал, как бушующая мощь рвётся из рун, искрится и трещит статичным зарядом. Что-то пошло не по плану, но выправить это я уже не мог. "Смит, что происходит?" тревожно спросил Шмыгаль. Она ему не ответила. Что-то было сделано неправильно, но я был уверен, что Смит тут не причём. Силы, вызываемые нами, были сложно управляемыми, и ритуал изначально являлся сложным. Потоки силы бушевали. Под потолком трубно завыло. Я попытался поднять голову, чтобы глянуть, но не смог. Всё моё тело словно превратилось в статую, а туман, окутывающий меня, уплотнялся, закрывая обзор, поглощая меня. "Александр", тревожно произнесла Смит, вдруг вздрогнув и выходя из погружения, а потом, обернувшись ко мне, вдруг истошно закричала: "Саша!" Я дёрнулся, чтобы выскочить из центра рун, но было поздно. Поток силы завернулся в петлю, упал на меня, а потом вдруг резко сомкнулся, погружая меня в океаны боли и темноты.